Глава тридцать На следующее утро завтрак снова накрыли в гостиной. Первым делом, сев за стол, я задала вопрос, который беспокоил меня больше всего. — Я правильно понимаю, что теперь тебе все время будут падать на голову кирпичи. Так работает это ваше проклятие? Аргент усмехнулся, намазывая ломтик хлеба свежайшим маслом из деревни. все таки беспокоишься обо мне?» Я отвела от него взгляд и равнодушно потянулась за булочкой. Запах выпечки мешался с каким-то странным ароматом южных специй, но я так и не поняла, от какого блюда он мог исходить. «Не пойми меня превратно. Я просто не хочу, чтобы Грайхолд из-за твоего присутствия превратился в руины. К тому же, если ты погибнешь, мы останемся заперты». Ты же запретил открывать порталы отсюда. Дракон неторопливо откусил кусочек хлеба и задумчиво пожевал. Сегодня его глаза были глубокого карего цвета, и внутренний огонь не окрашивал их в цвет пламени, как обычно. Я даже забеспокоилась, не может ли это быть последствием удара. У запрета есть условия, ограничивающие срок его действия. С моей смертью он перестанет действовать. «Надеюсь, ты не собираешься этим воспользоваться». «Пф, перестань», — проворчала я. «А что? Ты уже однажды запустила вазы мне в голову, а потом угрожала кочергой. И скажи, пожалуйста, на чем держалось то зеркало? Уж не на твоей ли магии?» Райдель был спокоен и явно подшучивал надо мной, но я все равно вспыхнула, потому что к зеркалу я и впрямь приложила руку. «Отлично. То есть, случи что, меня еще и обвинят в твоей смерти. Почему бы тебе не вернуться в столицу, пока на тебя не упала люстра, например? Ты же видел ту, что в холле. Настоящее орудие убийства». «Остынь, уголёк». Аргант безмятежно улыбнулся. «Даже у проклятия есть ограничения. Следующая попытка будет не скоро. Призраку надо заново собраться силами». Я замерла, не донеся дарталушку. Сначала мне показалось, что дракон знает о призраке. Но щенок при его появлении мгновенно прятался, как будто боялся Райделя. А на мой вопрос о проклятии вчера вечером вообще заскулил и исчез. «Выходит, в доме есть кто-то ещё?» еще? — Арган кивнул. «Моргрейн, не переживай, ты не видишь ее. Она не видит тебя. Ее интересует только кровь Райделей. Я расслабилась. Но надо же, кровный враг древнего рода — женщина. И почему я не удивлена? Еще одна несчастная, когда-то сосланная в поместье и умершая здесь от тоски? Все благодушие Арганта будто сдуло ветром, который уже второй день бросал в окна брызги дождя. Черты лица стали жестче, голос холоднее. «Не шути о том, чего не знаешь, Лили». Я поджала губы. «Так, может, расскажешь?» «Я собираюсь решить эту проблему. Это все, что нужно знать». Пожав плечами, я доела свой завтрак и сбежала к себе придумывать, какой будет обновленная комната хозяина Грайхолда. Когда в доме стало тихо, я решила, что Аргант снова ушел по своим драконьим делам. Нейла перенесла вещи из его комнаты в детскую, и я, наконец, могла приступить к ремонту. Добрых полчаса я ломала голову над тем, что из отделки убрать, а что оставить. Какие-то детали уже чересчур устарели. Другие годились, но были слишком изношены. Что-то просто не вписывалось в мой план. Я ходила по комнате туда-сюда, прищуривалась, прикидывала и, в конце концов, раздраженно вздохнула. В бездну эти компромиссы, тут надо переделывать все". «Дефлуэ!» Заклинание полного очищения бахнуло, как из пушки. Со стен вместе с клубами пыли разом слетели старинные обои, трухлявые деревянные панели, слои краски. Магия пронеслась по полу ураганом. со страшным скрежетом перемалывая все ненужное в мелкие кусочки и сбивая в плотные блоки. Я стояла посреди этого хаоса и наблюдала за ним в полном восторге. Мне еще не приходилось пользоваться таким заклинанием. По правде говоря, девушек этому вообще не учат. Когда действие магии закончилось и шум в комнате стих, позади меня кто-то удивленно присвистнул. Я обернулась. но, конечно, это был дракон. «Где ты этому научилась?» Я неприязненно поморщилась. Не ожидала, что он будет смотреть. Списала заклинание у студента бытовой академии. Он вел у нас дополнительные занятия и забыл свой учебник в кабинете. Аргант прошелся по комнате, пристально осматривая почему-то меня, а не результат моей работы. Я думал, в подобные пансионы не пускают мужчин. Почему? Это же не институт благородных девиц. Райдель сделал еще один круг по комнате, сунув руки в карманы, подел ботинкам один из мусорных брикетов. Выходит, ты общалась с парнями, целовалась с кем-нибудь до меня. От изумления я чуть не рассмеялась. Какое ему дело? «Надо сказать, опыт у меня был небольшой и весьма неловкий. Но признаваться дракону, что он был лучшим, я бы не стала даже под пытками». «Конечно. И должна сказать, ты делаешь это ужасно». В глазах Аргента снова мелькнул красноватый отблеск. «Ты меня дразнишь?» — с недоверием спросил он. «Вот еще. Я серьезно? У тебя получается просто отвратительно». Воспоминания о нашем поцелуе в храме не вовремя ворвались в мысли, напоминая, что жарко мне было тогда не только от магии дракона. Я с деловитым видом прошла по комнате, осматривая, что получилось, и одновременно пытаясь оказаться подальше от Райделя. Он следил за мной с плотоядной улыбкой. «Бессовестно дразнишь. И если не остановишься, мне придется тебя переубедить».